Хочешь, Наташка, быть в шубке? И мне не понравилось. Наташке никакой шубки не надо. А Наташе, а Наташеньке это лучше, но тоже не надо. А, по-моему, совершенно необходимо. И помни, милая, если человек ничего в жизни не боится, ничего не ждет и ни во что не верит, то он должен шутить. «Ах, как страшно! Просто демон!» О начале процесса в легком, ей сказал берлинский врач, к нему ее почти насильно заставил пойти Шель. Она врачей боялась. «Хорошего они никогда не говорят, а не ходить к ним, ничего плохого и знать не будешь». Слова... Начало процесса в левом легком звучали гораздо лучше, чем страшное противное слово «чахотка». Все же они ее встревожили, но Шель, спросившая о ней врача по телефону, объявил ей, что это совершенный пустяк, и она тотчас успокоилась. Правда, позднее... Тогда, в тот четверг, в Грюнвальде, он сказал, что ей все-таки хорошо было бы поехать в Италию, лучше в горы. Там и начало процесса тотчас исчезнет. «Что вы говорите? Вы, может быть, думаете, что я агентка колл стрит живущая здесь инкогнито? Разве моей стипендии хватит?» «О деньгах, дорогая агентка, не беспокойтесь. Я вам достану сколько угодно», — ответил он. Они тогда до шампанского еще были на «вы». Это было в начале их знакомства. Наташа оценила деликатность. «Я вам достану», — то есть он даст свои. Правда, он богат, у него большие комиссионные дела. «Что такое комиссионные дела?» Евгений Карлович, спросила она, ей в Шелле не нравилось вино, его вечная шутливость, да еще имя отчества. Немецкого в нем ничего нет. И Карлы бывают разные. Может быть, отец был Чарльз? Она примеряла Женя? Нет, совсем к нему не подходит Геня? Еще гораздо хуже. По имя-отчеству теперь называть уже глупо. Старалась никак его больше не называть, а когда скороговоркой говорила Евгений, то мучительно краснела. На ее вопрос тогда в Грюнвальде он ответил неясно. Лгать в разговоре с ней к его собственному изумлению оказалось не очень легко, хотя и вполне возможно». На поездке в горы он больше не настаивал, врач действительно сказал ему, что ничего опасного у русской барышни пока нет. «Да я и сам не очень им верю», — сказал он ей. «Прежде они посылали легочных больных в Ментону, позднее было признано, что этим они губили людей, но вид у них остался такой же горделивый». Теперь горы, давоз, а завтра, может быть, они признают, что надо отправлять на Северный полюс. «Да ничего у вас и нет, не надо только простужаться». «Ну вот видите», — ответила, обрадовавшись Наташа, — «а в Италию мне придется съездить, но ненадолго и только на Капри. Я коплю деньги, это мне нужно для второй диссертации». Узнав, что она для университета в Югославии пишет диссертацию «Ленин в период отзовизма и ликвидаторства», Шель расхохотался «Как-как? Повторите? В период отзовизма и ликвидаторства?» «Да ведь в Югославии терпеть не могут Москву!» «Нет, совсем не Москву, а Сталина. А Ленина они всегда почитали. Пусть почитают и дальше. При чем же тут капри?» У большевиков при Ленине была на капри школа. Да что вы? Какое верно было полезное высшее учебное заведение Капри чудесный остров я там бывал хотите поедем туда вместе